чтобы замаскировать более светлый цвет у корней и подчеркнуть зеленый цвет своих миндалевидных глаз. Для съемок в фильме ей не выдали костюм, а наоборот велели раздеться вместе с двумя другими девушками и парнем в ужасно холодном складском павильоне в Нижнем Истсайде. Это была роль, о которой она больше и вспоминать не желала. Никогда. Жизнь Вирджинии Хэрлоу оказалась даже короче, чем жизнь Мэри Элизабет Рэлстон. Была еще пара подобных ролей. Работа в стриптизе Вестсайде, но она была достаточно умной, чтобы понять бесперспективность подобных занятий. Новый псевдоним Сабина Корлс. Попался ей на страницах оставленного кем-то в раздевалке журнала. Сэкономленных денег хватило на билет до Лос-Анджелеса. Ей было двадцать четыре, и она знала, что время почти упущено. Почти, но не совсем. Черную краску для волос она оставила в Нью-Йорке, и покорять Калифорнию прибыла блондинкой. В течение трех недель она сняла себе комнату и подобрала агента. О своем опыте работы в кинематографе Нью-Йорка она даже не заикалась. То было частью другой жизни, жизни, которую она хотела поскорее забыть. Сабина Корлс, с этим псевдонимом она больше не расставалась, обладала счастливым умением забывать все неприятное. Жизнь в шахтерском поселке, притон со стриптизом в Нью-Йорке, дешевые порнофильмы, в которых она снималась в Нижнем Истсайде. В Лос-Анджелесе она сначала работала фотомоделью, снялась в нескольких рекламных роликах, пробовалась на студии «Метро Голдвин Майер» и «Двадцатый век Фокс». И меньше чем через шесть месяцев Получила роль в очень приличном фильме. Потом были еще три эпизодические роли, прежде чем попалась настоящая, большая. К 26 годам лицо Сабины было уже хорошо знакомо многим режиссерам. Ее игра не потрясала мир, но и не была плоха. Агент нашел педагога, который помогал ей, если возникали сложности. По его рекомендации Сабине удалось получить еще несколько ролей. Когда ей исполнилось двадцать восемь, ее имя и лицо были уже знакомы публике. Ее пресс-секретарь следил за тем, чтобы материалы о ней регулярно появлялись в газетах. Случалось, она флиртовала с мужчинами-кинозвездами, а в тридцать лет у нее был роман с одним из популярнейших голливудских актеров. Шансы ее значительно увеличились после того, как она сыграла с ним в одном из фильмов. Успех стоил Сабине большого труда. Конечно, отчасти он был связан с тем, что она порой готова была снять с себя немного больше, чем другие. Но при этом она, в конце концов, действительно научилась играть. В тридцать с небольшим Сабина на некоторое время исчезла а затем снова появилась в сильно разрекламированном фильме, который, по общему мнению, должен был сделать ее звездой. Так не произошло, но ее имя еще прочно запечатлелось в сознании зрителей. Появились и новые роли, лучше прежних. Сабина Корлс упорно работала, чтобы добиться того, чего она добилась в сорок пять она отнюдь не была на вершине успеха, но ее знали в голливуде да и любители кино по всей стране после минутного раздумья вспоминали эту актрису а да да знаю кажется она играла в...» тут следовал неопределенный взгляд а потом на лице мужчин появлялась хитрая улыбка выражение похоти Она была женщиной такого рода, с которыми мужчины мечтают переспать, хотя сама с возрастом стала на удивление разборчивой. Сабина Корлс